Глава 19. Бронированный лимузин шуршит шинами по равнинам северо-западной Аризоны. Сара сидит на заднем сидении между двумя охранниками из вершины правосудия. По их словам, телефонная линия в автомобиле настолько зашифрована, насколько это только возможно. Как бы то ни было, если она позвонит, хуже уже не будет. Слушаю. Сара понимает, что при звуке голоса, раздающегося в трубке, У нее начинают дрожать нервы. Она с трудом справляется с шоком. «Могу услышать Дауда?» «Да, минуточку». Наступает минутное молчание, и все это время в душе у Сары борются удивление и гнев. «Привет, Сара», — говорит Дауд. «Это был Ник?» — спрашивает она. «Да». Судя по голосу Дауда, он отводит взгляд. Он здесь застрял, они отказались его забрать. Они говорят, что раз он не попытался тебя задержать, то контракт с ним разорван. Можно подумать, он мог тебя остановить. И после того, как ты сбежала акции, у меня тоже аннулировали. Так что ни у меня, ни у него нет денег. Послушай, возможно, он все еще на них работает. Возможно, мне все равно. Он здесь застрял, и мы ищем, где бы нам притулиться. Сара слышит, как Дауд поспешно затягивается сигаретой. Его настоящее имя Сандерн к Никак не перестану называть его ником. Сара чувствует, что Дауд уже увлечен своими мыслями, но перед глазами опять встает циничный взгляд Ника, который он бросил на Дауда, когда тот не видел. Дауд, будь осторожен. Он может пытаться вскрыть нашу линию связи. Если тебе нужно будет со мной поговорить, звони по... Я в курсе, ага, что-то еще? Мы как раз собирались отправиться поискать себе Берлогу. На мгновение Сара задумывается, стоит ей сказать хоть слово Гетману, и ник мертвец. Но Даут мгновенно поймет, кто в этом виноват, и вновь отдалится от нее. Сердце рвется от отчаяния. Даут просто будь осторожен. Связь прерывается. И она понимает, что Темпл дарит ее брату надежду такую же, как когда-то подарили ей. И она не смогла отказать им, даже когда знала, что они обязательно предадут. «Даут, береги себя», — говорит она в телефон. Короткие гудки кажутся непонятной речью, предупреждением. Но если бы только знать, о чем они предупреждают.